Глава 53. Рысь. Умотался. Характеризую одним и ёмким словом весь сегодняшний день и зверски выматывающую тренировку. Стоя после тренажёрки в душе, ощущаю, что всё тело ноет, а все мышцы до сих пор в напряжении. Ноги буквально гудят и как ватные. Ещё пара таких убойных дней в зале, и я просто свалюсь замертво. Но и по-другому не мог. Иначе я просто взорвусь от постоянных мыслей и постоянного, буквально ежечасного желания, что кипит в крови. Поднимаю лицо, подставляя под горячий струи воды и прикрываю глаза. Мысли сами собой снова уносятся к Лане, а тело предельно чётко реагирует на образ девушки в голове. Тот же кручу кран, и горячее сменяется ледяной, чуть притушая пыл. Мне скоро рвануло, точно. Потому что спать с ней в кровати уже третью ночь, жить бок о бок третьи сутки и не зайти дальше детских мимолётных поцелуев и объятий пытка. Настоящая мать его пытка. А всё у нас то время не то, то обстановка, и однажды меня это доконает. Нас обоих доконает. Вижу, чувствую, что ей эти дни физически даются так же тяжело, как и мне. Похоже, пора брать полную инициативу в свои руки и выбить для нас двоих хоть один вечерок. С Ареной выхожу в начале 5, планируя заскочить на свою квартиру за вещами, а потом за Алясей в сад. Ко мне Лана пока что напрочь отказалась переезжать, и как бы я не сопротивлялся, скрепя сердце, признаю, что она права. Как бы мне не было неловко обитать на территории женщины, но в моей холостяцкой берлоге, что основное время пустовала все эти годы, многого нет. А уж про детскую вообще молчу. И есть ли смысл её переделывать, если через пару недель мне нужно уехать в Штаты. Я по-прежнему не завёл разговора о переезде и будущем с Ланой. Но до сих пор лелею надежду, что она согласится. Иначе, иначе я просто себе не представляю, что будет дальше. Пока шагаю по парковке, в голову закрадывается мысль касательно выходных. И я тут же набираю Славку. Рысьев, буквально через пару гудков слышу в трубке голос Прата. Судя по всему, наш адвокат весь в попхах. Занят, привет. Здорово, Рысь. Занят? Ну у тебя есть пару минут. Бодро разрешают мне вещать, и улыбку сдержать не получается. Я успею. Ухмыляюсь, вышагивая в сторону своего почти одиноко стоящего на огромной пустой площади перед ареной ровера. Вообще сколько, помню, двоюродного брата, он с самого детства был деловая шишка. Тогда, как я уже в то время был более раздолбайст, как говорила матушка, Катя почему говорила? Она и сейчас такого же мнения. Кстати, о матери. Предкам никто из нас пока так ничего и не сказал. Ни я, ни Слава, ни Лана своим, насколько я знаю. Слушай, скажи мне, как у вас продвигаются дела с Элей? Эля же зовут твою девчонку. Эля? И пока не мою в полном смысле, но работаем. Вздыхает Славка и попутно перекидывается парой фраз с кем-то, тут же возвращая всё своё внимание мне. И да, вы учи, Рысев. Эля? Лучшая подруга твоей будущей жены и крёстная дочери, между прочим. Не позорься. усмехается в трубку братишка. Вы, учу, мамочка, практически поэтому и звоню. Так как? Какие у вас планы на выходные? Сложно сказать. Не настолько у нас пока всё гладко. Эля всё ещё с опаской на меня поглядывает. Мне кажется, когда мы с Ланкой вместе были, общение складывалось проще, чем сейчас. Не раскисай. Просто тогда у вас обоих были удобные отмазки. А тут резко стало необходимо действовать решительней. «Да уж, недавно ты в профессионалы по отношениям заделался», — с усмешкой поддевает Славка. «За твои решительные действия по отношению к моей на тот момент ещё невесте я всё ещё думаю сломать тебе нос». «Да уж, улыбки сдержать не получается». И сразу на ум приходит тот самый разговор с двумя бутылками вискаря и душесчипательными речами, на которые мы оба практически не способны. Хорошо тогда посидели. Голова гудела ещё целые сутки. Но давай к делу. Чувствую, у тебя есть какое-то предложение, раз уж набрал. «Есть». Предлагаю выбраться на выходных вчетвером и где-нибудь посидеть. Думаю, Элис лане эта идея понравится. Навое свидание? Смеётся Славка в трубку. Ух, помнишь последний раз в школьные годы? Это когда всё закончилось мордобоем? Весело было. Смеюсь, вспоминая тот вечерок, нное количество лет назад. Ну а тут, я думаю, из-за девчонки мы не подерёмся, ну так как? Я за. Девчонкам не говорим? Думаю, нет, пусть будет сюрприз. Просто пригласим на ужин. А вот где и когда, думаю, лучше тебе решить. Щёлкную брелоком сигнализации, уже практически подходя к своей тачке, и резко торможу, заведя в замершую рядом девушку. Я думаю насчёт миндаля, договариваю на автомате и сильнее сжимаю пальцы на мобильном, который, кажется, аж хрустеть начинает в моей руке. А девушка смотрит на меня, не сводя своих глаз и, как мне кажется, прислушивается. Какого лешего она тут забыла? Новый ресторан, неплохое, говорят, место. Мы все с Ланкой собирались туда сходить. Ладно, пораскину мозгами, позвоню туда и забронирую столик. Уже краем уха слышу ответ Славы в трубке и отмирая, иду к Рите, которая подпирает своей пятой точкой мой ровер. А брату в трубку бросаю быстрое. Завтра днём наберу, Славыч. И, дождавшись Славкина водосвязи, отключаюсь. Что ты тут забыла? Начинаю прямо, не собираясь юлить или делать вид, что рад такой неожиданной встрече. Останавливаюсь напротив девушки и смотрю в ожидании ответа. И совершенно непонятно по выражению её лица, что у этой хитрой чертовки на уме. Лёша, давай поговорим. Спокойно и без истерик. Начинает Маргарита тоном, будто пытается разъярённого быка урезонить. Вот только хреново выходит, и это заводит ещё сильнее. Я тебе уже всё сказала, Рита. Пытаюсь обойти бывшую стороной, но не тут-то было. Мы, кажется, выяснили, что лучше бы тебе исчезнуть из моей жизни. Но, Раиф, я скучаю. Всклипывает девушка и тут же вцепляется пальцами в мою куртку. Ну зачем она тебе? Ребёнок, из-за ребёнка, да? Ты можешь воспитывать ребёнка. Мы заберём её. Ты же отец. Заберём по суду, но ну не обязательно же Заткнись, Рита. Чувствую, как изнутри начинает яростно подряхивать, а перед глазами уже красная пелена. Лучше замолчи. Даже думать не хочу о том, чтобы забирать Алексею у матери. Как вообще такое могло прийти в эту рыжую дурную голову? Разлучить маленькую дочь с родной мамой, в которой Ляся не то, что душе не чает. Жить без неё не может. А впрочем, ничего настоящего и нежного в этой представительнице женского пола не было никогда. Особой тяги к состоянию семьи или к детям Рита вообще ни разу не демонстрировала. Тёплых чувств, сколько помню наш роман, Марго никогда у меня не вызывала. Страсть, похоть, вожделение — та. Желание обнять, защитить, да даже тупо поговорить или провести время где-то вместе, исключая секс и алкоголь — нет. Тогда как с Ланой даже просто находиться рядом кажется жизненно важным. Дышать одним воздухом и закипать от одного её прикосновения рук. Вот это правильно. Вот так должно быть. Я тебе уже всё сказал, Марго. Но почему? Почему она, Рейсев, срывается на крик голос бывшей любовницы? «Почему? Чем я хуже?» Мы снова возвращаемся к тому же разговору. Рычу отцепляя от себя женские руки. «Люблю, ясно? Я тебе никогда и ничего не обещал, Рита. Ты прекрасно знала, на что шла, когда Санчес тебя со мной решил познакомить. Так что заканчивай истерику. Какая же ты бездушная скотина, Рысев! Не скоти нести твоего брата. Рвется упрек, но я его сдерживаю, проглатываю, бросая последний взгляд на красное от злости лицо бывшей подруги. В конце концов, может, Марго и правда не виновата и была не в курсе игр своего братца. Санчес в городе? Ты знаешь, где его найти? Иди к чёрту. Прекрасно. Другого ответа и не ожидал, но попробовать стоило. Всего хорошего. Бросаю и огибаю машину. Закидываю спортивную сумку на заднее сиденье и стараюсь, честно, стараюсь игнорировать бубнёж со спиной, пропуская мимо ушей все обиды, что на меня вываливают словно помои. Сажусь в тачку и, долго не размышляя, давлю по газам, срываясь с места. Не хочу. Ничего, ни с ней, ни с какой-либо другой больше не хочу. Вообще хочется забыть все эти 5 лет и чужие игры нами как марионетками. Как страшный сон, что я, сука, и стараюсь сделать. Вот только пока не почешу кулак об морду Чесовца, внутренне чувствую, не успокоюсь.